Нам и повезло. Тебе здесь лекарства разные пустят. Да, порошков дадут. Живой рукой поднимешься. А я поеду назад и с ташкемта тебя и захвачу. Вот. И хлебом, если будет большая удача, поделюсь. Ой, а это что ж, всякой может захворать. Ты не виноват. Мишка. Да. Мишка, так ты зайди ещё разок, а? Ну, уж это обязательно. Что ты? Будь покой. Сдал Мишка товарищу санитару, вышел из больницы и сразу стало ему скучно и одиноко. Долго шатался он возле станции, милостиньку просил, никто не подал. Вытащил Мишка тряпочку из мешка, соли щепотку положил на язык, поморщился, выплюнул. Ещё больше есть захотелось. Подобрал из грязи кожуру картофельную да рыбью косточку. Обдул губами, а рубашку потёр. Тяжело задвигал голодными челюстями и тут же решил, что больше терпеть нельзя. На первой же станции, где будет базар, продаст бабкину юбку. Уже начало смеркаться, когда прошёл слух, что, наконец, поезд на Ташкент готовится. Сразу раскололась Мишкина голова. Одна половина велит к Серёжке сбегать, другая пугает. Опоздаешь, опоздаешь, пересилила совесть. Ведь обещал, домчался до больничного крыльца. Дяденька! Ну, куда? Куда лезешь? Серёжку я навестить, попрощаться. Нет больше твоего Серёжки-то. Помер он. Ты знаешь, как помирают, зарыли уши. Вот тебе и сережка. Спокойно, товарищи, спокойно! Разойдись! Разойдись, говорю! Ну-ка, парень, идём-ка. Туда? Ворточеку? А то куда же? Идём. Ну, давай, давай, давай, шевели ногами-то, быстрее. Ну, не сюда, куда ты? Вот! Да я иду, ну что ли? Ну, толкай дверь-то. Толкай, толкай, не стесняйся. Так что разрешите доложить, товарищ начальник. В чём дело, товарищ Симаков? Вот мальчишку поймали, товарищ Дунаев. Безбилетный? Шут-то знает. Мешок, что ли, утащил. Иди-ка поближе. Как зовут? Как зовут? Михаил Дадонов. Какой год? 11-12. Табак куришь? Никак нет. Не скрывай, Михаил Дадонов. Нам всё известно. Вот ты не всё. Если улыбаетесь. Семаков. Где алкоголь коярё? А? Что с трей? Едешь ты с кем? Это я-то. Ты-то, ты-то. Мм. Мы поехали, значит, с отцом в Ташкент, купили билет, пропуск. А отец дорогой помер. Ай-ай-ай. Надо бы взять у него этот билет-то с пропском, но ну, а, а я не догадался. Ишь ты. Вот две станции без билета так вот и проехал. Видал, а? На что ж ты глаза-то отводишь? Врёшь ведь, Михайло. Хоть и гладко врёшь. А мешок зачем украл? Я не крал. Я не крал его вовсе. Я только на эту тётку наткнулся и чайник у неё из рук вышиб. Вот кругом и зашумели. А мешок этот мой. Твой? Да, вот. Если хотите, смотрите. Ну-ка давай, Нати. давай сюда вот. его. Давай. Там две щепотки соли. Вот. А это бабкин юбка. Верно. Да. Ну, и кружка ещё игрушка, там. Да, ну вот, смотрите. Да. Смотри-ка-то, всё правильно. Да. Правильно, так знаю. А ты знаешь, что без билета не полагается ездить по железной дороге? -то? Конечно, знаю. А куда деваться? Сеять же надо, товарищ Дунай. Сеять. А в Ташкенте чего думаешь делать-то? Чего придётся. Можно навоз кому почистили, за плугом ходить. Так. Вот что, Михаил Додонов, мальчишка ты ловкий. А наказать тебя я всё-таки должен. Завтра будешь на паровоз дрова таскать вместе с бабами. Ну, такими же, как ты, безбилетными. Эти вот все вы, как бы поскорее уехать. А паровозы накормить некому. Рук у нас не хватает, понял? Ага. Я, я работы не боюсь. Чего хочешь, заставь, я сделаю. Ну, ну и молодёшь. Да. Длинное-предлинное было это завтра. Дров казённых целые горы, когда перетаскаешь по одному полену, напрягвал Мишка крепкой мужицкой спину, сразу по три тащил. Ах, к концу дня сел он, совсем обессилев же на ржавую рельсу и забылся. Крепко укачал его голодный рабочий день. А опомнился Хвать! А, мешка-то с юбкой и нету. Пот выступил на лбу. Поднул валявшуюся щепочку, показалось, будто даже щепочка хлебом пахнет, понюхал, бросил. И встала над мишкой сухая, голодная смерть. Упал мишка ничком на землю и заплакал. Бо. Кто это там? А? Большки. Михаила заду. Ты что ж ты здесь валяешься? Вообще нет. То есть, что наш обессилил. Есть, больно хочется. Вон оно что. Второй день ни крошки. А тут ещё дрова. Так что ж ты мне вчера-то не сказал? И мешок увели. Даже продать нечего. Ну ладно, ладно, ну что, что ты, что ты? Ну, ну, ну, успокойся, успокойся. Ладно. Боюсь не доеду. А зачем же боишься? Мать у меня дома осталась. Не вернусь, пропадёт сребетешками. Подержите в таком положении. Ну что ж. Хорошенький мужик Михаил Дадонов придётся тебя поддержать. Ну-ка, шагай за мной, потихоньку. Ну? Вот, ходим, ну, пойдём. Вот так. Вот, ну, пойдём, пойдём, Михаил Дадонов. Йо. Ну давай, давай, Михаило, заходи, заходи. Заходи, не стесняйся. Садись. Сымаков. Слушаю, товарищ начальник. Дай-ка ты ему суп, котелок и хлеб с кусочек. Есть. Давай, да. Так, а Михаила ешь. Ешь, ешь, ешь, ешь. Ешь. Угу. Надо, надо, надо. Да уже Суп. Ешь, ешь, Михаил, ешь. <свят> Не робь. <свят> Не, спасибо. Слушай, Михаил. Да? А ячейки-то у вас в деревне есть? Ходишь а? в неё? Ну да, есть когда. Вон Иван у нас из коммунистов, он ходит. <свят> так. Значит, некогда. Ну давай, давай, давай, вылезывай, вылезывай. Хм. Mm. Косна. <связывай> Та, <связывай> шибак. <связывай>